Глава четырнадцатая Чего хотелось Дефин: Что значит она изменилась? Том заморгал, чувствуя полный душевный разброд. Он посмотрел на жену, которая, обхватив себя за локти, прислонилась к деревянному косяку. Потемневшие далекие глаза пристально смотрели в какую-то точку на полу. Все внимание Джесси было обращено внутрь. Джесси... «О чем он говорит?» «Я не имею в виду физическое изменение». Мэт Роуз старался говорить спокойно и ободряюще, но не знал, насколько ему это удается, ведь его собственное нутро превратилось в путаницу дергающихся узлов. Он пододвинул стул и оказался всего в нескольких футах от сидящего на диване Тома Хэммонда, лицом к лицу с ним». Рэй, потрясенный не меньше отца, тем, что обнаружил дома двух офицеров ВВС, сидел на стуле слева. Солнечный свет раскрасил стены гостиной белыми полосами. «Физически она прежняя», — с нажимом сказал Роудс. «Просто... Дело в том, что у девочки изменилась психика». «Изменилась психика», — повторил Том. «Слова падали тяжело, как камни». «Объект, с которым утром столкнулась ваша жена, — говорил Роудс, — мог появиться из любой точки космоса. Мы знаем о нем только, что он вошел в атмосферу, загорелся и разбился. Теперь надо найти ту штуку, которая от него отвалилась — черную сферу. Мы с капитаном Ганнистоном чрезвычайно тщательно осмотрели дом, обыскав все с нашей точки зрения доступные для девочки места. Однако... «Когда мы приехали, она еле ползала, поэтому догадаться, как она распорядилась сферой, мы не можем. Около половины одиннадцатого, когда миссис Хеммон звонила сюда, сфера еще была у вашей дочери». Том закрыл глаза, потому что комната завертелась. Когда он опять открыл их, полковник по-прежнему был там. «Это черная сфера. Что она такое?» «Этого мы тоже не знаем. Как я уже сказал, ваша дочь, кажется, слышала, как сфера издает некие неслышные остальным звуки. По ее выражению, поет. Возможно, это был аудиомаяк, каким-то образом настроенный на излучение мозга вашей девочки. Я же говорю, мы не знаем. Но и я, и капитан Ганнистон оба считаем, что...» Полковник замолчал, пытаясь придумать, как сказать. «Ничего не попишешь, обходного пути не было. Мы оба считаем, что произошел обмен». Том молча не сводил с него глаз. «Ментальный обмен», — пояснил Роудс. «Ваша дочь не та, кем кажется. Она по-прежнему выглядит маленькой девочкой, но это не так. Что бы ни находилось в вашем кабинете, мистер Хеммонд это не человек». Том тихо охнул «Охнул». словно задохнувшись от сильного удара. «Мы думаем, что этот обмен был вызван черной сферой. Почему или как это произошло, мы не знаем. Мы имеем дело с чертовски странными вещами, что, по-моему, слишком мягко сказано, а?» Он натянуто улыбнулся. Лицо Тома по-прежнему ничего не выражало. «Я здесь не просто так», — продолжил полковник. Когда объект начал падать и следящий компьютер подтвердил, что это не метеорит и не вышедший из строя спутник, мне поручили спецзадание. Я шесть лет занимался проектом «Синяя книга». Исследования посадочных площадок НЛО, беседы с очевидцами, выезды на место происшествия в самые разные точки страны. Поэтому феномен НЛО мне знаком. Потом снял очки и протер стекла рубашкой. Казалось, очень важно, чтобы на стеклах не было ни пятнышка. Джесси все еще была погружена в свои мысли, но Рэй вдруг стряхнул оцепенение и спросил, «Вы хотите сказать, вы видели настоящие летающие блюдца, как с другой планеты?» «Да, приходилось», — без промедления ответил Роуз. все равно данному инциденту предстояло стать новой главой в сборниках инструкций по безопасности, поэтому полковник счел, что спокойно может сказать правду. 90% поступающих сообщений относятся к метеоритам, шаровым молниям, розыгрышам и прочему в том же духе, но 10% — нечто совершенно иное. Три года назад в Вермонте потерпело крушение ИПСП, инопланетное средство передвижения. Мы подобрали образцы металла и останки инопланетян. Еще одно ИПСП упало прошлым летом в Джорджии, но и конструкция, и пилот ничем не напоминали вермонский случай. «Выдаю государственную тайну пацану с оранжевым гребешком на голове», понял полковник. Рэй восхищенно внимал, о том тем временем отключился, продолжая тереть очки. Поэтому, рассмотрев все точки приземления разнообразных ИПСП, мы пришли к заключению, что Земля расположена около, скажем, космической суперавтострады или, может быть, коридора, соединяющего одну часть галактики с другой, некоторые ИПСП, как и наши машины, ломаются Их всасывает в земную атмосферу, и они разбиваются. «Ух ты!» – прошептал Рэй. Глаза за стеклами очков стали огромными. Роуд знал, что за рассекречивание такой информации, без каких-либо на то полномочий, можно получить пожизненное тюремное заключение. Но объяснения были оправданы обстоятельствами, и кроме того... Таким историям все равно верит только тот, кто лично столкнулся с чем-то подобным. Он опять посмотрел на Тома. «Моя команда подчищает место аварии. Мы будем готовы уехать к полуночи, и... Мне придется забрать это существо с собой». «Она моя дочь!» Слабый голос Джесси снова набирал силу. «Они существо!» Роудс вздохнул. Они успели помучиться с этим уже несколько раз. «У нас нет выбора. Мы должны забрать это существо на УЭП, а оттуда – в исследовательскую лабораторию Вирджинию. Его никак нельзя оставлять на свободе. Нам неизвестны ни его намерения, ни биология, ни химия, ни психология», закончил за него Том, надевая очки трясущимися руками. В голове у него щелкнуло, и извилины заработали снова, хотя все по-прежнему казалось туманным и похожим на сон. Правильно, и психология. Пока что она, то есть оно, не вело себя угрожающе, но кто знает, что у него на уме. «Отпад, мужики!» — сказал Рэй. «Моя сестра — инопланетянка!» «Рэй!» — прикрикнула Джесси, и улыбка мальчика растаяла. «Полковник Роудс, мы не позволим вам забрать Стиви!» Голос молодой женщины пресекся. «Все равно она наша дочь!» «Она выглядит, как ваша дочь!» «Ладно, значит, то, что вселилось в нее, может убраться! Если с телом все в порядке, может вернуться сознание!» «Полковник!» В дверном проеме, ведущем из кабинета в гостиную, появился Ганнистон. Его веснушчатое лицо... побледнела еще сильнее, и капитан начал казаться тем, кем, по сути, и был перепуганным двадцати трехлетним пареньком в форме военного летчика. Она дочитывает последний том. «Поговорим позже», обратился Роудс к Джесси. Поднялся и поспешно направился в кабинетик. Рэй шел за ним по пятам. Том обнял Джесси, и они двинулись следом. Но, переступив порог, Том остановился, как громом пораженный. Рэй, разинув рот, стоял и смотрел во все глаза. Во всей комнате лежали тома энциклопедического словаря. По полу были раскиданы толковый словарь Вебстера, Атлас Мира, Тезаурус Руже и прочие справочники. А посреди беспорядка восседала Стиви с последним томом британской энциклопедии в руках. Девочка сидела на корточках, как птица на жердочке, подавшись вперед. На глазах у Тома она открыла книгу и принялась перелистывать страницы. На каждую страницу уходило около двух секунд. «Словари она уже прочла», — сказал Роудс. «Зови это пришельцем или существом», — напомнил он себе. Но оно так походило на девчушку в джинсах и футболке, что эти холодные термины казались неподходящими. Прежде безжизненные глаза заискрились, напряженный взгляд был со всепоглощающим вниманием устремлен на странице. На то, чтобы понять наш алфавит, у нее ушло примерно тридцать минут. После этого настала очередь ваших книг». «О, Господи! Сегодня утром она еле читала», сказал Том, «то есть... «Она даже в первый класс еще не ходит». Страницы продолжали перевертываться. Раздалось журчание. Том увидел, как под дочкой в ковер впитывается какая-то жидкость. «Тело, несомненно, пока выполняет свои нормальные функции», — пояснил Роуз. «Следовательно, мы знаем, что хотя бы какие-то отделы человеческого мозга работают, пусть даже и рефлекторно». Джесси крепко вцепилась мужу в руку. Том покачнулся. Джесси заметила это и испугалась, что муж упадет ничком. Стиви все еще была полностью поглощена книгой. Страницы переворачивались все быстрее, превратившись в размазанную полосу. «Она сейчас выдохнется», — сказал Рэй. «Вы только посмотрите на это». Он шагнул вперед, но полковник поймал его за рубашку и не дал подойти. «Эй, Стиви, это я, Рэй!» Девочка подняла голову, повернулась к нему. В парнишку уперлись любопытные острые глаза. Рей, повторил он и постучал себя в грудь. Девочка наклонила голову на бок и медленно моргнула. Потом выговорила Рей и стукнула себя в грудь, после чего вернулась к чтению. «Ну, — заметил Роудс, — может быть, в колледж ей еще рано, но обучение идет». Том взглянул на рассыпь книг. «Если она действительно больше не Стиви, если она нечто иное, как же она узнала про книги?» Джесси сказала. «Нашла их и, наверное, догадалась, что это такое. Покончив с алфафитом, она обошла дом, изучая вещи. Кажется, лампа ее совершенно очаровала. И зеркало тоже. Она все пыталась в него войти. Услышав собственный голос», Джесси сообразила, что говорит так же беспристрастно, как Роудс. «Это наша дочка! Наша дочь!» Но, наблюдая, как мелькают страницы энциклопедии, она поняла, что где бы ни находилась Стиви, а что делала Стиви Стиви? Сознание? Душа? Вскорчившемся перед ними над лужей мочи и поглощающим информацию теле, ее больше не было». Последняя страница была прочитана. Книгу закрыли и осторожно, едва ли не благоговейно отложили в сторону. Теперь Том точно понял, что это не Стиви. Вместо того, чтобы осторожно класть вещи, дочка их швыряла. Существо поднялось плавным, точно рассчитанным движением. Теперь оно твердо держалось на ногах, словно привыкло к силе тяжести. Стиви, Посмотрела на стоявшую перед ней с вытаращенными глазами пятерку, тщательно исследуя взглядом их лица. Потом поднесла ладони к лицу и принялась изучать, сравнивая их размеры с ладонями остальных. Очки Тома и Рея ее особенно заинтриговали. Она дотронулась до своего лица, словно ожидая найти парочку и там. Теперь у нее в голове алфавит, толковый словарь «Аптизаурус», «Атлас мира» и «Энциклопедия», — спокойно проговорил Роудс. «Думаю, она пытается узнать о нас все возможное». Глядя, как шевелятся губы полковника, существо потрогало свой рот. «Ну что ж, момент подходящий, а?» Он шагнул к ней, потом остановился, чтобы не оказаться слишком близко и не напугать. И, стараясь выговаривать слова как можно яснее, сказал Твое имя! Сердце трепыхалось, как птица в клетке. Как тебя зовут? Твое имя, ответила она, как тебя зовут? Тебя! Полковник указал на нее. Скажи нам свое имя. Не спуская с Роуца глаз, девочка погрузилась в размышления. Взглянув на Рэя, она ткнула в него пальцем. Рэй! Господи, завопил парнишка. Инопланетянка знает мое имя. Джесси захотелось ущипнуть его так, чтобы он замолчал. Руд кивнул. Правильно, это Рей. А как тебя зовут? Существо развернулось и изящной скользящей походкой направилось в коридор. Оно остановилось, снова обернулось к ним, сказала имя и направилась в холл. У Джесси ёкнуло сердце. «По-моему, она хочет, чтобы мы пошли за ней». Они двинулись следом. Существо поджидало их в комнате Стиви, подняв руку с нацеленным на что-то указательным пальцем. «Как тебя зовут?» — не понимая, повторил Роудс. «Скажи, как тебя можно звать?» Она ответила «Диффин». И тут все увидели, что палец... Указывает на доску объявлений Стиви, где висела картинка с дельфином. «Двойной отпад!» — воскликнул Рэй. «Она флиппер!» «Дельфин!» Это было сказано по-детски. Существо вытянуло руку вверх, пальцы коснулись картинки, пробежали по аквамарину воды. «Дельфин!» Роудс не был уверен, что, собственно, имеется в виду. «Дельфин или океан?» Во всяком случае, он не сомневался, что стоящее перед ними существо — нечто гораздо большее, чем дельфин в обличии человека. Гораздо большее. Глаза гостей спрашивали, понял ли он, и полковник кивнул. Ее пальцы на несколько секунд задержались на картинке, делая легкие волнообразные движения. Потом интерес Стиви переключился на другую картинку — и Роудс увидел, как она дрогнула. «Ку-сака!» — выговорила она, словно попробовав что-то омерзительное, дотронулась до Скорпиона и быстро отдернула пальцы, будто испугалась, что ее ужалят. «Это же просто картинка!» — Роудс постукал по бумаге. «Она не живая!» Дефин еще секунду штудировала картинку, потом вытащила цветные булавочки, которыми так крепилась к пробке, и внимательно всмотрелась в изображение, водя пальцем вдоль членистого хвоста. Наконец, руки девочки начали что-то делать с бумагой. «Складывает», — понял Роудс. придает бумаге другую форму». Джесси схватила Тома за руку. Она наблюдала, как Стиви или Дифин или что оно такое было, Все складывала и складывала бумагу пальцами, которые теперь стали быстрыми и гибкими. Через несколько секунд была готова бумажная пирамида. Она отшвырнула ее. Пирамида перелетела через комнату, ударилась об стену и отскочила. Ганнистон поднял ее. Более паршивого бумажного самолетика ему видеть не приходилось. Существо смотрело прямо на них. В глазах светилось ожидание и вопрос. Но какой, никто не мог понять. Оно шагнуло к Джесси, которая, в свою очередь, отступила на шаг. Рэй вжался спиной в стену. Дефин подняла руку, положила Стиви на грудь. «Твоя!» — проговорила она. Джесси поняла, о чем спрашивает это создание. «Да, моя дочка, наша дочка!» — и стиснула пальцы Тома так... что чуть их не раздавило. «Дочка!» — старательно повторила Дефин. «Человеческий отпрыск женского пола!» «Прямо по Вебстеру!» — пробормотал Ганнистон. «Думаете, она понимает, что это значит?» «Тихо!» — велел Роудс. Дефин, вздернув подбородок, скользнула к окну и не меняла позу больше минуты. Джесси поняла, что инопланетянку... Очаровал видный сквозь спущенные жалюзи осколок голубого неба. Она заставила себя сдвинуться с места, подошла к окну и дернула за шнур, поднимая жалюзи. Через подоконник хлынул золотистый свет после полуденного солнца. Безоблачное небо засверкало яркой лазурью. Дифин стояла и смотрела. Встав на цыпочки, она вскинула кверху обе руки. Тело натянулось, как струна, устремляясь к небу. На глазах у Джесси лицо гостя изменилось, перестало быть пустой бесстрастной маской. Теперь его затопили тоска и такая смесь радости с печалью, которую Джесси не с чем было сравнить. Это было лицо Стиви с ее невинностью и здоровым любопытством, и одновременно древнее лицо». Может быть, лицо старухи, измученной заботами и грезами о былом. Маленькие руки потянулись к стеклу, но чтобы взобраться туда, телу Стиви не хватало роста. Дефин нетерпеливо фыркнула, проскользнула мимо Джесси и потащила от стола Стиви стул. Она взобралась на него, наклонилась к окну и немедленно ударилась лбом о стекло. Пальцы Дефин обследовали невидимую преграду. Они бились как мошки, пытающиеся пролететь сквозь сетку. Наконец, руки Дефин вяло обвисли вдоль тела. «Я», — сказала Дефин, — «я желать...» «Что она говорит?» — спросил Ганнистон, но Роудс предложил палец кубам. «Я желать...» — Дефин повернула голову и глаза, в которых притаилось что-то древнее... «Некая крайняя нужда» встретились с глазами Джесси. «Я желать глаголить ваш ушной раковина». Все молчали. Дефин моргнула, ожидая ответа. «Думаю, она хочет поговорить с нашим главным», — сказал Рей, и Том не слишком нежно ткнул его локтем в плечо. Дефин попыталась еще раз. «Колебать ваш барабанный перепонка». Джесси подумала, что, кажется, понимает. «Вы хотите сказать, поговорить с нами?» Дифин нахмурилась, обдумывая услышанное. Она тихонько чирикнула. Странный мелодичный звук слезла со стула и выскользнула мимо Джесси из комнаты. Роудс с Ганнистоном поспешили за ней. К тому времени, как Джесси, Том и Рэй добрались до кабинета, Дефин уже скрючилась на полу, намереваясь перечитать словарь от корки до корки.